Гибель художника. Армянская народная сказка. В одном из селений Древней Армении жил странный художник по имени Манук. Иногда красивого человека писал он уродом, а случалось немощного изображал богатырём. Многие его не любили им мстили как могли. То детей его обидят, то овцу прирежут, а овца для бедняка, что для богатого отара. Манук работал ожесточенно и много, но никто не хотел покупать его картины. Чем больше он работал, тем больше беднел. Любой гончар или кузнец жил лучше художника. Манук стал думать, что людям нужнее горшки. С недоумением спрашивала жена художника, «За что Господь наказал меня? У других мужья, как мужья». Сеют, пашут, жнут, а это только и знает, что молевать. Раздумье и одиночество гнали художников в горы. Однажды на скалах Манук встретил гончара. "Добрый свет, брат Аванес. Чего подскочил? И ты боишься? Ты не зверь какой. Чего тебя бояться?» "Да все меня избегают. Решил, что и ты. Люди не любят тех, кто не работает". «Аванес, Аванес, да возвысится твой дом. Я тружусь день и ночь, тружусь как вол, а ты мне говоришь такие слова. Это не работа. Прямых ты кривишь, кривых выпрямляешь. Рисовал бы, как все. Как все — это проще. Труднее быть самим собой. Но не будем ссориться, брат Аванес. Ведь ты лепишь горшки не такие, как у всех, потому что ты тоже художник». «Но мои горшки берут, а твои картины не берут. Значит, не туда идёшь». «Аванес, ведь я тебя не учу, как лучше лепить горшки. Хотя мог бы, а вот художников почему-то получают все. Учить меня?» «Гончара, гончарному делу!» — возмутился тот. «А зачем ты поднялся в горы?» — улыбнулся Манук. «Глину искал. Её у тебя во дворе целая гора». твои горшки всегда на расхват». «Нет, ты пришел на травы взглянуть. На каждом листке ищешь незнакомое и говоришь себе, уже было. Я видел многое, созданное тобой». «Скажи», — почему-то прошептал Гончар, «потому что не туда идешь. Горы отдали тебе все, и большего не требуй. К людям иди, к внуку своему». присмотрись. Малыш, пуская пузыри, борется с пеленками, опутавшими его. Стремление к свободе развивается с детства. У ребенка большая голова и тонкие ноги. Создашь ты его, порадуешься и снова загрустишь. Тогда на празднестве, где люди поют, смеются, танцуют, тебя удивит, сколько вселений стройных девушек, а среди них Одна со стыдливо гордым взглядом, гибкой шеей и черными косами до пят, та, которую ты всю жизнь искал, и родится у тебя танкостанный кувшин, не кувшин, молодость. звонкий, сам поет, создашь его, и не будет счастливее тебя человека. Все устают, Аванос, от всего устают. и ты забудешь, как бывал счастлив, найдя новый узор, оттенок и изгиб. Начнешь по-новому искать еще не созданный кувшин, искать смысл своей жизни. Остановишься когда-нибудь перед седобородым дедом, с головой ушедшей в плечи, мозолистыми руками, натруженными ногами, будто вросшими в землю, ногами, прошедшими не одну сотню верст, Спина старика согнулась под тяжестью лет. В глазах глубина небес и величие гор. Сила старости в мудрости. А там, где мудрость, крика не может быть. Не спешит старик раздать накопленное случайным людям. Увидишь его, и будто молния тебя озарит. Как соединить глубину небес с величием гор через согнутую спину? натруженные узловатые руки-ноги, сжатую мудрость губ, чтобы через него одного передать трудолюбивый народ. Вот когда создашь ты большой кувшин. Не кувшин, итог жизни своей. А Ванессу тут же захотелось одарить художника, но он не знал, как и чем. Поспешно сказал, «В думают о тебе, как о сумасшедшем, но ты ясновидец». «Разгадываешь мысли и людей видишь насквозь?» «Сразу нашел то, что я годами искал». «Одного не соображу. Почему не рисуешь иконы?» «Аванес, Бога надо искать, найти, понять и не выдумывать. Увидеть хочу, чтобы спросить, почему в мире так много зла?» «Тогда рисовал бы богачей, как они хотят. Зачем коверкаешь их?» Так и морешь голодом, и жену Майрам, и детей своих, Манук!» Аванес Джан зря о детях сказал. «А жена?» «Да что жена? Им всегда всего мало. Дар дается немногим. Немногим, но для всех. Смею ли я продать, что не только мое? Даже ради детей. Вырастут? Поймут?» «Не сердись, Манук Джан, не для обиды спросил. Лучше Посмотри на наши горы. Видишь, сколько камней? Мечта моей жизни — разбогатеть, закупить во всех селениях арбы и на них привезти землю из долин, прикрыть выступы. Бог свидетель, эти камни — кости наших!» Вздрогнул художник. Впился глазами в доброе лицо Аванесса, словно видел впервые. Рывком обнял его, резко повернулся и побежал в свой старый дом. А скоро жена художника увидела картину. С чудовищем сражался богатырь, и был он лицом похож на гончара. Майрам поспешил насмешить соседей, соседи своих соседей. Вскоре чуть ли не все селение хохотало до слез. Почти каждый встречный теперь кричал гончару «Ва, храбрый со долгих лет спаситель!» «Спеши взять меч-молнию, враг на нас идет!» Маленький, тщедушный, хромой Аванес, опустив голову, сгорал со стыда. Нигде не мог он укрыться от насмешников, проклинал. «Будь черным день встречи в горах, манук, чтоб высох твой рот, чтоб погасло твое солнце! За что, бессердечный, посмеялся ты над стариком? За что сделал посмешищем?» Смех людей не смутил манука Он раздумывал. «Они смеются не надо мной. Просто отвыкли от правды. Сами себя не видят, не знают, не понимают. А долг художника — помочь им подняться. Пусть я живу хуже башмачника. Разве не знаю, как стать богатым? Но для этого надо кривить душой. Обман же — обману рознь. От обмана купца — Сотни обедневших, от лжи художника — целые поколения. Пусть простят мне мои дети, вырастут, поймут. Размышление прервал стук. Неслыханно в низкую дверь вошел князь в сопровождении слуг. «Добрый день, манук! Добрый день, ворбет! Покажи, покажи, что творишь с людьми! Говорят, ты мастер смеяться над ними!» «Да будет, князь, к добру твой приход. Я пишу сородичей, какими их вижу, а им кажется, что они лучше или хуже. Из-за этого и обиды. Даже добрейший Абонез проклинает меня». Князь начал рассматривать картины. С одного полотна на него дерзко смотрел крестьянин. «В глазах моих крестьян покорность. Они согнуты нуждой, и чем беднее, тем покорней». «Зачем дерзкие?» Нахмурился князь, но сдержал себя. Остановился перед другой картиной. На лань охотились турок, византиец и перс. От раненой лани тянулся кровавый след, похожий на очертания Армении. Князь поспешно отвернулся. И здесь увидел портрет юноши, известного своему родством. Юноша жил подаянием, но никогда не радовался, не благодарил и не крестился. если даже подавали щедро. На портрете одухотворенно смотрел на луч солнца, который надвое рассек мрачную тучу. Осмотрев еще несколько картин, князь вновь подошел к портрету юноши. Возвышенный образ захватил его. «Если меня напишешь не хуже, награда будет достойной». Пронзительно взглянул художник в красивое лицо князя и вздрогнул. Чуть ли не все пороки прочел на красивом лице властелина. Твердо ответил. «Нет. Таким я не могу тебя написать». «Что? И мне для этого надо стать горбатым?» усмехнулся князь. «Горб юноши — муки и надежда народа. А ты, князь, горбат. Но твой горб — пороки и злодеяния. Расхохотался, князь? Нет». Таким я не могу тебя написать, повторил художник, переводя взгляд на портрет. Панук, ты беден потому, что упрям, а ведь твои дети не хуже других. И к ногам художника упал тугой кошелек. Кто несет правду, не бывает богат. Возьми кошелек, князь. Я не важный льстец. Не досказал он еще, как ворвалась жена, майрам. Схватила она кошелек, прижала к иссохшим грудям и с ненавистью посмотрела на мужа. — Нет, ты будешь рисовать? В селении нет человека, кому мы не должны. Ради детей, прошу, не ради себя, уступи хоть раз. А не уступишь и не надо. Я сейчас же раздам долги, а ты с князем рассчитывайся сам. И раздраженно хлопнула дверью. С омерзением писал князя Ману. Падала палитра, ломались кисти, терпеливо сидел перед ним князь. Почтительными тенями в стороне стояли слуги. Когда все кисти были переломаны, князь послал слугу за новыми. С другими кистями, не имевшими прошлого, дело пошло не так сковано. Покорными псами лизали они все краски подряд. Через несколько новолуний князь забрал портрет. После этого посыпались заказы именитых. Мельничными жерновыми закрутились дни, недели, годы, увеличивая доходы и седины художника. И странно, чем меньше работал Манук, тем больше богател. Заморские мастера выстроили ему дворец. В его конюшне стояли скакуны лучших пород. Жена Мануга тонула в шелках, дочери блистали драгоценностями. Сыновья небрежно швыряли золотыми, а самого Мануга знатные наперебой приглашали в гости. Молча ездил он на всякие торжества, молча ел и пил. Не успевал встать из-за одного стола, как его усаживали за другой. И вновь вино, толстая веселая музыка, звучавшая для художника погребальным плачем. Никто не догадывался, что манук перестал видеть людей такими, какие они есть. Теперь их видел такими, какими они хотели выглядеть. Легкие кисти тянула вниз тяжесть кошельков. Лестью затуманились когда-то пронзительные глаза. Сальными стали руки от жирных шашлыков. С ненавистью смотрел Манук на жену, толкнувшую его на этот путь. Невзлюбил и детей, которых богатство растило ленивыми и чванливыми. Они сорили деньгами, пахнувшими унижением отца. А вскоре на людей обрушился мур. Болезнь свирепой тучей носилась поселением. Кто был силен, ослаб. Кто был слаб, погиб. Люди вспоминали Бога и спешили в храмы. Начали резать скот во имя всемогущего. Отщедушный Аванес не заболел. Не слегли еще несколько чабанов. Задумался гончар. Почему бы? догадавшись, собрал всех, кто еще мог ходить. Привел на горные луга, где искал для своих кувшинов новые формы. Сказал измученным людям старик. «Если небо бессильно, сами спасем себя. Чабаны здесь после овец и не слегли. Я рвал эти травы и не заболел, целебные они. Давайте соберем травы. Будем поить соком слабых и больных. Поднявшиеся на ноги пусть спасают других». Долго боролись за жизнь. Страшный недуг наконец отступил. Исцелился народ и прославил Аванеса. Песню о нем сложила шук. Тут вспомнили о картине Мануга. Сражается с чудовищем богатырь, и лицом он похож на хромого гончара. Священники признали в нем святого. Картину повесили в церкви на видном месте. Стала она иконой. и толпа до этого хохотавшая над ней теперь со слезами молилась на нее с тех пор как семью мануга спасли крестьяне в просторном дворце стало тесно ему однажды ночью он не выдержал вышел из покоев и направился в горы но горы его встретили враждебно неистово хлестал дождь яростно упирался в ветер сбивая с ног мануг скользил к пропасти Падал, и пачкались дорогие одежды. Поднимался он, ветер гнул, сгибал, швырял на камни. Манук с горечью думал, вытирая кровь, и окупил земные блага, отдав взамен свой волшебный дар. Отдал и обессилел. В бедности силу я черпал в горах. А теперь и горы обессиливают меня. Не преодолев подъема в суровых горах, Манук к рассвету вернулся назад. Крестьяне уже запрягали быков, а дети помогали им, а маид спят еще, устали от танцев и перов, и долго еще будут спать. Да и я усыплен. Разве раньше мог бы пройти мимо крика нищеты? И вдруг за спиной услышал голос гончара. «Никого теперь не видит, Манук! У него сейчас позолоченные глаза!» Сжался Манук от оскорбления. Знал заслуженного и побежал в старый дом. Выбил заколоченную дверь, схватил поломанные кисти, когда-то веры и правдой служившие ему. Прижал к груди и сказал он кистям, как погибающим воинам. «С тех пор, как я вам изменил, души обездоленных стали недоступны мне. Я куплен богатством, которое уродует моих детей, похитило мой дар. Теперь я не хуже других обманываю народ». Но обманывать можно и без позолоченных глаз. Так пусть же ослепнет, вводящий. Упал манук на палитру с засохшими красками. Палитра покрылась кровью, последней краской художника. Конец сказок. Тексты читал Владимир Князев.